Глава двенадцатая Ванюша, между тем успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся уродного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно смотрел на Ерошку как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам. — Здравствуйте, любезненькие! — сказал он, решившись быть особенно кротким. — Барин велел чехирю купить. Налейте добряшки. Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову. Она молча оглянулась на Ванюшу. «Я деньги заплачу почтенные», — сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. «Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше», — прибавил он. «Много ли?» — отрывисто спросила старуха. А смушку? «Поди, родная, нациди им», — сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. «И значит, и налей желанная». Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты. «Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина?» — спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна. Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека. «Постой!» — проговорил он и высунулся в окно. <связываю> <связываю> закашлял и замычал он. «Марьянушка! А, нянюка Марьянка, полюби меня, душенька!» «Я шутник!» — прибавил он шепотом, обращаясь к Ленину. Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна той особенную щеглеватую молодецкую походкой, которую ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными оттененными глазами. «Полюби меня, будешь счастливая!» — закричал Ерошка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. «Я молодец!» — Я шутник, — прибавил он. — Королева-девка, а? — Красавица, — сказал Оленин. — Позови ее сюда. — Не-не, — проговорил старик. — Эту сватают за Лукашку. Лука, казак, молодец. Джигит, намеднись брека убил. Я тебе лучше найду. Такую добуду, что вся в шелку до да серебре ходить будет. — «Уж сказал, сделаю, красавицу достану». «Старик, а что говоришь?» — сказал Оленин. «Ведь это грех». «Грех? Где грех?» — решительно отвечал старик. «На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасение». «Бог тебя сделал, Бог и девку сделал, все он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить, да на нее радоваться. Так-то я сужу, добрый человек». Пройдя через двор и войдя в темную прохладную клеть, заставленную бочками, Марьяна с привычной молитвой подошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в дверях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха обтянута сзади и поддернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не по-русски — и что у них в дворни то смеху было бы, бы такую девку увидали. Ляфиль филь ком искаженный французский, эта девушка очень хороша. «Для разнообразия», — думал он. «Скажу теперь барину». «Что за стил ты, черт?» — вдруг крикнула девка. «Подал бы графинта. Нацедив полный графин холодным красным вином, Марьяна подала его Ванюше. «Мамуке деньги отдай», — сказала она, отталкивая руку Ванюши с деньгами. Ванюша усмехнулся. «Отчего вы такие сердитые, миленькие?» — сказал он добродушно, переминаясь, в то время как девка закрывала бочку. Она засмеялась. «А вы разве добрые?» «Мы с господином очень добрые», — убедительно отвечал Ванюша. «Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарно оставались. Потому благородный человек...» Девка приостановилась, слушая. «А что, он женатый, твой панта?» — спросила она. «Нет, наш барин молодой не неженатый». «Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут», — поучительно возразил Ванюша. «Легко ли? Какой буйвол разъелся, а жениться молод? Он у вас у всех начальник?» — спросила она. «Господин мой юнкер, значит, еще не офицер, а звание-то имеет в себе больше генерала, большого лица». — Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает, — гордо объяснил Ванюша. — Мы не такие, как другие армейские, голь, а наш папенька сам сенатор. Тысячу больше душ мужиков себе имел, и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят, а то, пожалуй, и капитан, да денег нет. Что прок-то? «Иди, запру!» — прервала девка. Ванюша принес вино и объявил Оленину, что «лафиль се трежули, искаженная французская девушка очень красивая, и тотчас же с глупым хохотом ушел.